Глава тридцать восьмая. Вероника. Я стою на подставке и расставляю на полочке сок в коробках. Почему администратор торгового зала должен этим заниматься? Разве он не должен следить за подчиненными и делать им замечания в случае чего? Не так я представляла себе эту работу. Будучи беременной, это делать безумно сложно. Поэтому после того, как я отработала всего несколько часов, я поняла, что это была глупая затея! Мне нужно сообщить начальнику мамы, что она больше не вернется на работу. Во всяком случае, не в ближайшем будущем. Вместо того, чтобы геройствовать. Доработаю смену и так и сделаю. Я не могу каждый день выполнять ее обязанности. Мне вообще сейчас не до работы. Очень жаль, что мама потеряет такое место. Одна из коробочек соком падает, я, поворачиваюсь и застывая на подставке, встретившись с взглядом с до боли знакомыми глазами. «Вероника?» – удивленно хмурится Руслан, обводя мою округлившуюся фигуру взглядом. «Рядом с ним тележка с продуктами. Я молча смотрю на него, не моргая. Сердце замирает, а дыхание перехватывает. Я безумно зла на него ненавижу, но предательские бабочки в животе при виде него все равно появляются». «Что ты здесь делаешь?» – его голос звучит резче, чем я ожидала. «Мы два месяца не виделись». А это единственное, что он может сказать? Я опускаю глаза и начинаю собирать упавшие коробочки. Господи, как же мне до сих пор больно от того, как он вел себя, когда я сообщила ему о беременности. А сейчас еще хуже. Потому что так хочется подойти к нему, обнять, прижаться, почувствовать тепло его тела. Работаю, как видишь. Отвечаю, стараясь держать голос ровным. Работаешь? В таком состоянии? И вот он становится жестче. Ты беременна, и вместо того, чтобы отдыхать, ты таскаешь коробки. Вероника, какого черта? Я молча продолжаю расставлять соки на полке, надеясь, что он уйдет. Но Руслан не двигается с места. Почему ты здесь работаешь? Не унимается он. Я оставил тебе достаточно денег для нормальной жизни. Что происходит? Это не твое дело, Руслан, говорю я, спускаясь с подставки и пытаясь обойти его но он преграждает мне путь. «Вероника, у тебя какие-то проблемы?» Его глаза сверкают от гнева. «Я не обязана тебе ничего объяснять. Отрезаю я, чувствуя, как внутри все сжимается от напряжения. Но почему мы встретились именно сегодня?» «Я тебя не отпущу, пока ты не скажешь мне правду». Руслан хватает меня за руку, и я чувствую его теплое прикосновение. Это выбивает меня из колеи. «Руслан, ты в своем уме?» Смотрю на него не веря тому, что сейчас происходит. Ты столько времени не интересовался моей жизнью, выставил меня за порог своего дома, жизни и компании, а теперь случайно встретил меня и требуешь каких-то объяснений? Вероника, послушай. Руслан, хватит, прерывая его, просто оставь меня в покое. Я обхожу его и направляюсь к выходу из торгового зала, чувствуя на себе его взгляд. Но сейчас главное — сохранить свое достоинство и не поддаться эмоциям. Когда я оказываюсь на улице, мое сердце колотится как бешеное. Слезы подступают к глазам, но я стараюсь сдержаться. Холодный зимний воздух немного успокаивает мои нервы. Я делаю несколько глубоких вдохов, пытаясь унять дрожь в руках. «Руслан, сколько боли и обиды связано с этим именем!» Я пытаюсь забыть его вычеркнуть из своей жизни, Но каждый раз, когда думаю о нем, в груди все сжимается. А теперь эта встреча только усилила мою растерянность. Почему он так заботится обо мне, когда сам же оттолкнул меня? Я снимаю жилетку, которая является униформой супермаркета, и направляюсь на второй этаж, где находится кабинет директора. Стучу в дверь, прежде чем зайти внутрь. «Простите, я Вероника, дочь Надежды, администратора», — говорю, пытаясь сохранить спокойствие, несмотря на накатывающие эмоции. Мужчина, сидящий за столом, поднимает взгляд и кивает, жестом приглашая меня войти и присесть. «Слушаю вас», говорит он, откладывая бумаги в сторону. «Я сажусь на стул и собираюсь с мыслями. Набираю воздуха в легкие и начинаю говорить. Я пришла сообщить, что состояние моей матери очень серьезное. Ее сбила машина. И она сейчас в реанимации. Ей сделали операцию, Но прогнозы пока неопределенные. Врачи говорят, что на реабилитацию могут уйти годы, если она вообще сможет полностью восстановиться. Директор хмурится. Его лицо становится более серьезным. Он смотрит на меня, явно осознавая всю тяжесть ситуации. Мне очень жаль. Наконец, говорит он, его голос становится мягче. Я не знал, что все настолько серьезно. Я понимаю, что заменять ее на работе бессмысленно. Продолжаю я, стараюсь не расплакаться. То, что я подменю ее на неделю, ничего не изменит. Но я прошу вас оформить ей больничный, хотя бы на минимальный срок, чтобы она могла получать какие-то деньги. Это важно для нее, для нас. Директор смотрит на меня с явным сочувствием. В его глазах мелькает раскаяние. «Признаюсь, когда вы мне сообщили по телефону об этом, я думал, что это какая-то уловка», — говорит он, опуская взгляд. У нас часто этим грешат сотрудники. Простите, что был так резок. Теперь я понимаю, что ошибся. Я не держу зла. Отвечаю, чувствуя, как ком в горле начинает исчезать. Просто очень важно, чтобы мама могла получать хоть какую-то помощь в это трудное время. Мужчина кивает, поднимаясь с места. Я позабочусь об этом, обещает он. Мы оформим ей больничный и постараемся максимально помочь в этой ситуации. Если понадобится что-то еще, не стесняйтесь обращаться. «Спасибо вам большое», — говорю я, чувствуя облегчение. «Вот мой номер телефона, если вам потребуется связаться со мной для каких-то справок или подписать что-то». Он берет листок с моим номером, кивает. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах», — повторяет он. «Держите меня в курсе ее состояния». Я киваю и выхожу из кабинета, чувствуя, как на душе становится немного легче. Спускаюсь по лестнице, я размышляю о том, как все будет дальше. Мама на больничном, Марк у меня, а моя собственная жизнь перевернулась с ног на голову. Вся эта ситуация с Русланом только добавляет хаоса. Как только я выхожу из супермаркета, мне внезапно преграждает путь чёрный внедорожник. Сердце начинает колотиться сильнее, и я делаю шаг назад. Стекло опускается, и я вижу за рулем Руслана. Он выглядит так, «Будто намерен похитить меня и пытать». «Садись внутрь», — говорит он, и в его голосе звучит приказ. «Нет», — отвечаю, стараясь держаться твердо. «Мне нечем с тобой говорить». «Не заставляй меня затаскивать тебя в машину». Его глаза сверкают, и я понимаю, что он не шутит. «Сдаюсь, потому что просто нет сил бороться. Я слишком устала. Может, в глубине души мне хочется тепла, ласки и поддержки. Но я знаю». Что от Руслана этого не стоит ждать. Сажусь в машину, хлопаю дверью и складываю руки на груди, глядя в окно. Руслан заводит двигатель и трогается с места, но тишина между нами висит гнетущей тяжестью. «Почему ты работаешь в супермаркете?» Наконец нарушает молчание он. «Я не хочу об этом говорить!» Отрезаю я, продолжая смотреть в окно. «Вероника, какого чёрта? Я оставил тебе достаточно денег, чтобы ты могла жить нормально. Что происходит?» Его голос становится жестче. «Ты куда-то вляпалась?» «Я сказала, что не обязана тебе ничего объяснять». Повторяю я, чувствуя, как напряжение нарастает. «Ты сам выставил меня за дверь, помнишь?» «Теперь оставь меня в покое». Он резко поворачивает руль и останавливается у обочины. Хватает меня за руку и разворачивает к себе. «Я не отпущу тебя, пока ты не скажешь мне правду». «Его глаза полны решимости». «Моя мать в больнице!» Вырываю руку из его хватки, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Ее сбила машина! Я пыталась заменить ее на работе, но это невозможно!» Руслан опускает взгляд, его лицо смягчается, но я не даю ему шанса сказать что-то. «Я не просила тебя о помощи», добавляю я, чувствуя, как слезы начинают стекать по щекам. «И не буду просить! Я справлюсь сама!» Руслан кивает. Его лицо выражает смесь сожаления и решимости. «Хорошо. Но если тебе нужна будет помощь, ты знаешь, где меня найти», — говорит он тихо. Я молчу, глядя в окно, пытаясь успокоить разбушевавшиеся эмоции. Руслан заводит машину и продолжает ехать. Но теперь между нами ощущается нечто другое. Не враждебность, а что-то более сложное, что я пока не могу понять. «Куда ты меня везешь?» Наконец спрашиваю я, глядя на дорогу, которая все дальше уводит нас от супермаркета. «Ужинать», — отвечает Руслан, не отрывая глаз от дороги. «Ужинать? Я не могу скрыть сарказма в голосе. Верни меня обратно. Моя машина осталась на стоянке перед супермаркетом». «Сначала мы поужинаем», — настаивает он. «Нам есть о чем поговорить». «Нам не о нечем говорить», — отрезаю я. «Мы все сказали друг другу». «Два месяца назад!» Руслан молчит несколько секунд, словно обдумывая мои слова. «Вероника!» Наконец произносит он, голос его становится тише. «Нам действительно нужно поговорить». Я поворачиваюсь к нему и вижу в его глазах решимость, смешанную с отчаянием. Это выбивает меня из колеи, но я стараюсь не показывать этого. «Я устала, Руслан!» Говорю, пытаясь держать голос ровным. У меня сейчас так много проблем, что твои разборки и ужин – последнее, о чем я думаю. Тем более тебе нужно поесть. Он упрямо держится за руль, не сворачивая с намеченного пути. Я вздыхаю, чувствую, как внутри все кипит от бессилия. Спорить с ним сейчас бесполезно, и мне остается только смириться. Но что-то внутри меня все еще не дает покоя. Мы подъезжаем к уютному ресторанчику на окраине города. Руслан паркуется и выходит из машины, обходит ее, открывает дверь с моей стороны. «Прошу». Его вот тон становится мягче, почти умоляющим. С трудом поднимаюсь с сиденья, чувствую усталость и раздражение. Замечаю рядом с его машиной другой черный внедорожник. Это его охрана, которая сопровождала нас всю дорогу. Я уже успела отвыкнуть от всего этого. Когда каждый твой шаг отслеживается людьми Вольцева, они следуют за тобой, охраняют, «Словно ты жена президента». Заходим внутрь, и нам сразу же предлагают уютный столик у окна. Руслан помогает мне сесть, и я снова ощущаю его заботу, от которой становится еще тяжелее на душе. «Зачем он так со мной?» «Что будешь?» – спрашивает он, открывая меню. «Ничего», – отвечаю я, складывая руки на груди. «Я не голодна». «Вероника, тебе нужно поесть». Его голос звучит спокойно, но настойчиво. Ты не думаешь а, ребенке? Я закатываю глаза, но понимаю, что он прав. Открываю меню и выбираю что-то легкое. Руслан делает заказ, и мы остаемся наедине со своими мыслями. Ладно, говори, что хотел. Наконец произношу я, когда официант приносит напитки. Вероника, я только сегодня узнал о том, что тебя уволили. Не думай, что это был мой приказ. У нас была договоренность. В обмен на помощь я устраиваю тебя в свою компанию на хорошую должность. Я собирался выполнить свою часть договора, несмотря на некоторые разногласия между нами. Но я понятия не имел, что... Марина воспользовалась моментом и уволила тебя», — начинает он, смотря мне прямо в глаза. «Зачем ты вдруг решил все это рассказать?» — поднимаю брови. «Должна признаться, что мне немного легче становится от того, что я узнала» потому что все это время я считала, что инициатива моего увольнения шла от него. Это еще не все, — говорит он, — его глаза становятся серьезными. Марина подставила тебя, она и ее любовник. Они организовали утечку информации, чтобы свалить вину на тебя. Я узнала об этом слишком поздно, но сейчас пытаюсь все исправить. Слыша его слова, я чувствую, как внутри все переворачивается. «Значит, я была права насчет Марины. Я почему-то не удивлена этой новости. Я делаю глоток воды и отвожу взгляд от Руслана». «Ты можешь вернуться в компанию». Внезапно говорит он, и я фыркаю. «Руслан, ты слепой, что ли? Мне скоро рожать. Какая к черту компания? Я уже шнурки едва могу завязывать сама». Я молчу о том, что у меня мать прикована к постели, и фактически я стала опекуном восьмилетнего ребенка на неизвестный срок. Ну да, прости. Тебе, кстати, идет беременность. Оставь свои комплименты при себе, злюсь. Сначала выставил меня из своей жизни из-за беременности, а теперь вдруг снова появляется в моей судьбе и ведет разговоры, словно ничего и не было. Руслан вздыхает и откидывается на спинку стула, рассматривая меня с таким выражением, будто пытается прочитать мои мысли. «Вероника, я понимаю, что ты злишься на меня, и у тебя есть все основания для этого. Но я здесь, чтобы исправить свои ошибки. Я хочу помочь тебе». «Помочь?» – переспрашиваю я, чувствуя, как внутри снова поднимается волна гнева. «После того, как ты обвинил меня в измене, ты хочешь помочь? Я не могу просто так забыть обо всем этом, Руслан». Малышка в животе снова начинает пинаться, словно чувствуя напряжение, но я стараюсь не показывать свои эмоции. «Ты хочешь помочь?» «Хорошо», — говорю, сдерживая слезы. «Тогда перестань мешать мне жить своей жизнью. Я справлюсь сама. Не появляйся больше рядом. Я не хочу, чтобы завтра репортеры разнесли фотки с моим лицом по всем пабликам с заголовком «Что я жду от тебя, первенца?» Мне нравится моя спокойная жизнь, когда я без сопровождения охраны могу выйти, куда хочу, и никому нет до меня дела. Официант приносит наш заказ, и я машинально начинаю есть, хотя аппетита нет. Руслан тоже ест молча, но я чувствую его взгляд на себе. Напряжение между нами кажется почти осязаемым. Я стараюсь сосредоточиться на еде, но мысли не дают покоя. После ужина Руслан платит за все и поднимается, подавая мне руку. «Пойдем, я отвезу тебя домой. Уже поздно». «Отвези меня к супермаркету. Моя машина осталась на стоянке», — говорю я, неохотно принимая его помощь. Руслан качает головой. «Дай мне ключи. Мои люди пригонят твою машину к дому. Тебе нужно отдохнуть». «Ты снова вмешиваешься в мою жизнь», — вздыхаю я, чувствую, как усталость наваливается на плечи. «Просто хочу помочь Вероника». Его голос звучит искренне, и я сдаюсь, отдавая ему ключи. Мы садимся в его машину и едем в тишине. Малышка в животе активно пинается, как будто чувствует присутствие отца. Это вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны, я злюсь на Руслана, но с другой, его забота вызывает теплые воспоминания. Пробуждает во мне чувства, которые я так долго прятала внутри себя. Подъезжаем к моему дому, и Руслан останавливается у подъезда. Я готовлюсь выйти, когда он внезапно спрашивает. Будет мальчик или девочка? Я замираю. Горло сжимает спазм. Смотрю на него, пытаясь сдержать слезы. Какая разница, Руслан? Отвечаю холодно, открывая дверь машины. Спасибо за ужин. Он пытается что-то сказать, но я уже вышла, закрывая за собой дверь. Направляюсь к подъезду. Чувствую, как сердце сжимается от боли и обиды. Кажется, что это все никогда не закончится. Захожу в квартиру, снимаю обувь и куртку, иду в спальню. — Ты поздно! — вздрагиваю от голоса. Из-за Руслана совсем забыла, что теперь живу не одна. Много дел было. Ты уроки сделал? Достаю из шкафа домашнюю удобную одежду. — Нет! — Марк опускает взгляд вниз, мнется. — Твой папа! Помог с математикой, но я еще не выучил стих. Только не говори, что вам его задали на завтра. В этот момент я начинаю понимать страх родителей школьников. Марк смущенно улыбается. Я тяжело вздыхаю. «Давай сюда книгу!» Произношу обреченно, расценивая это как тренировку перед будущим материнством.